чтобы рвал меня на части ураган. Марина Цветаева. «Дикая воля». Только ближе к вечеру я полностью осознала новость. Теперь во мне живут двое. Наши с Лораном продолжение. «Как он понял?» спросила ночью я Лорана, нежесть в его объятиях. «Минир, у него есть дар. Он видит все живое». Когда увидел тебя, сразу определил двойню. Говорит, всего две недели срок, но поберечься нужно уже сейчас. Я кивнула. Конечно, теперь никаких тренировок, никакой практики. Теория, да, ее придется учить. А вот практика подождет, пока я не рожу. Правда, придется брать себя в руки и стараться не реагировать слишком бурно. Милая? Угу. У тебя слишком задумчивое лицо. Пушок уже третьи сутки не появляется. Он выполнил свое предназначение и ушел совсем? Странные у тебя мысли. Лоран ласково взъерошил мне волосы. Никары остаются с выбранными хозяевами до самой их смерти. А Пушок просто загулял. О чьей смерти шла речь, я решила не уточнять. Вместо этого спросила. А они разве размножаются? Лоран, ну вот что ты хохочешь? — Родная, ты прелесть! Некары — вестники богов, конечно, но они живые существа. Если пушок ест, почему он не может размножаться? — И правда, почему? — Может, потому что я — наивная чукотская девочка, которая считала эту тушку чем-то вроде мелкого божества, а она оказалась обычной пушистой гуленой. И с кем он? — С кошками, милая. — То есть... После него родятся полукровки. Крестьяне с радостью разберут. Полукровок никаров здесь холят и лелеют и относятся к ним, как к настоящим никарам с благоговением. Отлично. Хоть эта проблема решена. Его пушистое величество объявилось через неделю. Довольное, хоть и изрядно похудевшее. Нагулялся. Я почесала за ухом утолившего голод пушка. Тот в ответ довольно мурлыкнул. Всю неделю я посвятила свободное время изучению заклинаний в книге Селениры. Тщательно зубрила их наизусть, думала, в какой ситуации можно применить то или иное заклятие. Конечно, без практики было очень тяжело, но все же я хоть как-то приобщалась к магии. Волшебная книга, изначально небольшая, увеличивалась по желанию хозяйки до нужного размера. Очень удобная функция, что и говорить. Я обычно раскладывала талмуд на столе и внимательно рассматривала все, вплоть до нарисованных букв. На следующее утро, посадив пушка на колени, я снова открыла книгу, погрузилась в изучение очередного заклинания. Как было написано под строчками, передо мной находился текст заклятия, способного построить портал в любую местность. Я нахмурилась. «Портал?» Если здесь умели строить порталы, к чему тогда гонцы от императора, добиравшиеся на рассарах? И почему мы с Шароном и Лараном не воспользовались одним из порталов? Текст показался несложным, но довольно-таки заковыристым. Его изучать и изучать, причем желательно на практике. Я представила себе реакцию Ларана и Шарона на подобные перемещения, хмыкнула и качнула головой. Какие уж тут порталы, когда и месяца от начала беременности не прошло. Вспомнив свои старые стихотворные опыты, я, глядя на текст, продекламировала. Ветка жасмина стучится в окно, а за окном непроглядно темно. Снова тебя я ищу в темноте, все повторяя, но где же ты где? Знаю, что след твой давно уж остыл, руки не тронут точеных перил но продолжаю надеяться, звать и в темноте беспрестанно искать. СНОСКА Стихотворение авторское. Конец сноски. Пушок на моих коленях вдруг выгнул спину, зашипел, а в следующий миг нас с ним поднял и закружил несильный вихрь. Я открыла было рот, чтобы закричать, позвать на помощь, но... — Пушок, мы сейчас где? — спросила, потрясенно осматриваясь. Место, в котором мы оказались, ни на йоту не было похоже на уютную замковую комнату с пылавшими в камине дровами. Степь, да, но никак не комната. Прекрасно. Я, похоже, открыла способ перемещаться порталами. Лоран будет переживать, а Шарон с кладирой меня прибьют. Поднявшись с покрытой редкой сухой травой земли, я огляделась. Как тому классика? Степь да степь кругом сноска. Стихотворение Ивана Сурикова. Конец сноски. Вот и здесь то же самое. На горизонте ни деревца, ни кустика, ни человеческого жилья. Вообще ничего. Иди в любую сторону хоть тысячу километров. Придешь к той же редкой сухой траве. Великолепная перспектива. Рискуя быть заброшенной еще куда-нибудь, я повторила стихотворение. Никакой реакции. Даже пушок больше спину не выгибал. Дурная голова ногам покоя не дает, поучительно сообщила я Никару. Тот в ответ недовольно фыркнул. Мол, заварила ты, хозяйка, кашу, а теперь нам обоим расхлебывать. Сидеть на одном и том же месте смысла не было, поэтому я, еще раз осмотревшись, пошла вперед. Куда-нибудь да выйду. Пушок бегал поблизости, не выпуская меня из вида. Тело Селениры, после смешения наших с ней душ, вспомнила, что такое сила и выносливость. Вот только железным оно, к сожалению, не было, а потому, по моим ощущениям, примерно через пару-тройку часов я начала уставать. А еще меня пугала предстоявшая ночь. Теплые халаты и мягкие домашние тапки плохо грели в холода, а в степи, насколько я слышала, ночью могло быть очень холодно. «Нет, я, конечно, могла воспользоваться магией и попытаться зажечь из сухостоя костер, но где гарантия, что параллельно не подожгу и нас с пушком?» В общем, шла я в растрепанных чувствах. Трава никак не желала сменяться любой другой деталью пейзажа. Птиц и зверей я тоже не замечала. Оставалась вероятность, что животных мог распугать пушок, но птиц, эти-то куда исчезли?» Когда в трех шагах передо мной, буквально из-под земли, внезапно выросли огромные угрюмые незнакомцы, одетые в поношенную военную форму, я обрадовалась им, как ненормальная. «Люди! Ладно, не люди, но они живые, а значит, я буду спать в комфорте!» Незнакомцы так не считали и осматривали меня, стоявшую с идиотской улыбкой, настороженно потом перевели взгляд на подбежавшего Никара, напряглись, снова посмотрели на меня, уже гораздо доброжелательней. Правильно, вестник богов, кого попало, сопровождать не будет. «Рана-трана-нагдхтор-нор», — произнес один из них. Я недоуменно нахмурилась и сообщила, «Не понимаю, теперь уже не поняли меня». Один из нелюдей, судя по габаритам, тролль, приглашающий взмахнул рукой куда-то в сторону. Я кивнула. Посмотрим, что у них там есть. В крайнем случае, выпущу в них пару шаров. Ну или Никар заступится. На этот раз шли недолго, минут пять-десять. Скоро на горизонте появились шатры, похожие на те, в которых жили земные кочевники. Матерчатые, треугольной формы, поставленные на каркас, скорее всего, деревянный. В общем, то ли лагерь, то ли постоянное жилье, хотя второе вряд ли. Возле практически каждого шатра был разожжен костер, на котором жарилось нечто мясное. Еда! Какое счастье! Меня подвели к одному такому костру и что-то произнесли в спину еще одному шкафоподобному троллю, сидевшему на расстеленной на земле циновке. Тот повернулся. Я с трудом удержала ухмылку, так и наровившую сорваться с моих губ. «Здравствуйте, Ваше Высочество!» Цакар растерянно посмотрел на меня, затем на недовольно фыркавшего Пушка. Спохватился, подскочил со своей циновки, криво улыбнулся. «Ранара! Не ожидал увидеть вас здесь?» «Не сомневаюсь. Я тоже не ожидала. Сюрприз вышел, да?»